Сердечная недостаточность Как мы уже говорили, сердце – это насос, причем непревзойденный для своих габаритов мощности и долговечности. Только сегодня французы создали искусственное сердце, которое по размеру, наконец, перестало напоминать платяной шкаф и приблизилось к настоящему. Но если самый совершенный аппарат много лет целенаправленно и упорно разрушать – то он может и поддаться такому напору. Конечно, к сердечной недостаточности ведут и пороки сердца, и инфекции миокардиты, и множество других патологических состояний, включая артериальную гипертонию. Но более чем в половине случаев это атеросклероз сердечных сосудов и его следствие ишемическая болезнь сердца. А факторы риска для этого состояния мы уже подробно обсуждали. Большинство из них вполне можно было исключить из своей жизни. Немного больше силы воли и немного больше ответственности перед своими же детьми. Механизм угнетения сократимости сердечной мышцы при атеросклерозе простой. Забитые бляшками сосуды пропускают меньше крови к мышце. Та буквально голодает и задыхается. Какая уж тут нормальная работоспособность. Среди плохо сокращающейся мышцы есть участки, которые уже не способны сокращаться вовсе. Рубцы от инфарктов, явных или немых, и оглушенные, те, которые при восстановлении кровоснабжения еще могут ожить и заработать, как прежде. Когда сердечная мышца ослабевает, она должна сильнее растянуться, чтобы включить внутренние резервы и продолжать перекачивать то же количество крови. Вспомните, чем сильнее растягиваешь эспандер, кто-то занимался физкультурой, тем более упругим он становится. Но довольно скоро мышца изнашивается и растягивается все больше. В итоге сердце расползается, его полости расширяются, оно уже не успевает прокачивать кровь, и та застаивается в сосудах, образуя своеобразный затор. В итоге кровь застаивается в легких, как в губке, вызывая одышку и кашель, в печени, распирая ее так, что жидкая часть крови начинает выходить в брюшную полость, асцит, в венах ног, вызывая отеки. То количество крови, которое теперь прокачивает ослабленная сердечная мышца, совершенно недостаточно для нормального кровоснабжения органов, и они, в свою очередь, начинают испытывать голод и нехватку кислорода. А что значит нехватка кислорода, например, для почек или мозга? Начинается паника, подстегиваются нервные и гормональные системы, сердце резко учащает число сокращений, стараясь наверстать объемы и изнашиваясь еще больше. Почки задерживают жидкость, чтобы обеспечить себя давлением, формируется порочный круг. При длительно повышенном артериальном давлении может быть и другой механизм, приводящий к тем же последствиям. Тут сердце качает хорошо и параметры сократимости нормальные. Казалось бы, живи и радуйся. Но постоянная работа сердца против повышенного давления в сосудах приводит к увеличению, утолщению сердечной мышцы. Дальше все как у качков. Мышцы раздуты, постоянно напряжены, гибкость и быстрота сокращений потеряны, и любой боксер без труда одолеет раскачанного красавца. Утолщенная и напряженная сердечная мышца не успевает толком расслабиться, как опять пора производить сокращение. Но ведь, чтобы выбросить в аорту адекватное количество крови, сердце должно сначала набрать это количество в свои полости. А вот тут и проблемы. Наполнение полости сердца происходит именно в процессе расслабления сердечной мышцы, в диастолу. Недостаточное расслабление, недостаточное количество крови поступает в сердце. Опять застой перед входом в его полости, как затор на дороге при переходе из четырехполосного движения к двухполосному. Далее все те же прелести, как и при слабой сердечной мышце, с систолической сердечной недостаточности. Я понимаю, что нагрузил вас и так сверх меры. Потерпите, скоро прервемся на какую-нибудь историю. А сейчас необходимо познакомиться с таким параметром, как фракция выброса. Многие из вас, кому делали эхокардиографию, обращали внимание на этот показатель. Не вдаваясь в подробности его расчета, запомните, что он отражает насосную функцию сердца, и его снижение говорит именно о слабости сердечной мышцы. Нормой является фракция выброса более 50%. Почему важно это знать? Потому что при фракции выброса ниже 40%, даже при полном отсутствии каких-либо симптомов, необходимо уже назначать ингибиторы превращающего фермента. Слушайте главу лекарства. Препараты типа ЭНАПА, РЕНИТЕК, МОНОПРИЛ или бета-блокаторы. Это единственный путь предотвратить развитие болезненных симптомов. Поэтому, если вы их в такой ситуации не принимаете, это повод спросить вашего лечащего врача «почему». Несколько лет назад в Америке вышли шокирующие данные одного исследования – 7 тысяч человек ежегодно только в США умирают из-за того, что доктор выписал рецепт неразборчивым почерком. В результате аптекари путают лекарства, дозы, и для тысяч пациентов это заканчивается трагедией. Еще 35 тысяч человек в год из-за этого усугубляют свои проблемы со здоровьем. Это исследование подтолкнуло медиков к переходу на электронные записи, хотя пока далеко не везде. Боюсь представить выводы подобного исследования, если бы оно было проведено у нас в России. Вернемся к скрытой сердечной недостаточности как к результату ишемической болезни сердца. Сегодня это называется ишемическая кардиомиопатия. Когда-то в 70-х-80-х годах в советской медицине бытовал термин атеросклеротический кардиосклероз. Он как раз и отражал это угнетенное состояние сердечной мышцы при ее ишемии. При этом за рубежом этот термин полностью отсутствовал. Там признавали только нарушение сократимости в результате формирования рубца на мышце после инфаркта. Постинфарктный кардиосклероз. и когда я послал в зарубежный журнал мою первую статью посвященную как раз возможным вариантам нарушения сократимости при ишемической болезни сердца мне ее оттуда вернули ссылаясь что термина атеросклеротический кардиосклероз нет меня тогда поразила эта ситуация точно по анекдоту про вовочку учительница вовочка как не стыдно нет такого слова ж вовочка как странно марь ивановна слова нет а ж есть И вот прошло несколько лет, и появился англоязычный термин «ишемическая кардиомиопатия», обозначающий абсолютно то же состояние, что атеросклеротический кардиосклероз. Надо сказать, что когда появляются первые симптомы сердечной недостаточности, это уже ее стадии третья и четвертая по американской классификации. Первая стадия А – это никаких симптомов. и Еще нормальная сократимость, но потенциально высокий риск ее нарушений. Гипертония, диабет, ожирение, перенесенный инфаркт. Вторая, б снижение фракции выброса менее 40%, но также пока никаких симптомов. Самые первые симптомы, по которым клинически можно судить о переходе скрытой сердечной недостаточности в явную стадию С, это сердцебиение и одышка при нагрузке. Сердцебиение. Учащенный пульс сопровождает мириады состояний как физиологических, так и патологических. Повышение температуры, анемия, повышение артериального давления, болезни щитовидной железы, обезвоживание, интоксикация, психоэмоциональный стресс, физическая нагрузка. Не всегда удается правильно оценить природу учащенного сердцебиения и его значение для организма. И какой пульс считать учащенным? Если совсем грубо, то это свыше 80 ударов в минуту в покое и более 100 ударов в минуту при ходьбе. Если вы, например, поднялись на пятый этаж и у вас колочится сердце, это нормально. И частота пульса тут будет зависеть от вашей адаптации к физическим нагрузкам. Обычно вы постояли какое-то непродолжительное время, сердце успокоилось и пульс пришел в норму. но если прошло и 5, и 10 минут, а пульс к норме так и не вернулся, вот тут надо задуматься и обратиться к врачу. тоже относится и к одышке. Конечно, при нашей всеобщей детренированности многие задохнутся, чуть пробежав трусцой, но если не удалось восстановить дыхание за несколько минут, это уже настораживающий симптом. Классически одышка – симптом заболевания легких, особенно бронхиальной астмы, эмфиземы, и пневмосклероза. При заболеваниях легких больному трудно выдохнуть, при заболеваниях сердца – вдохнуть. Сейчас уже и в нашу практику внедряется показатель, который можно определить по анализу крови – BNP. Если он повышен, значит одышка сердечного происхождения. Внимательный врач обязательно спросит, как вы любите спать, высоко или низко, сколько подушек используете. Иногда человек и сам не очень осознает, почему он любит подкладывать под плечи вторую подушку. На самом деле ему так легче дышать, и это тоже уже симптом. Еще один классический признак скрытой до поры сердечной недостаточности – быстрая утомляемость и чувство хронической усталости. На этих строках многие воскликнут «Да у меня же тогда сердечная недостаточность с самого детства!» Конечно, природная лень и стрессы одолевают, но здоровые люди обычно могут эту усталость преодолеть, а больные нет. По мере развития болезни застой крови в организме усиливается, распространяется полная аналогия с дорожной пробкой, и вот уже и печень увеличилась, и отеки ног появились. Несколько советов тем, кто знает, что у них слабое сердце. Идите к своему врачу раньше назначенной даты «если», Первое. Появилась одышка или изменились условия ее провоцирующие. Второе. Появился или усилился кашель, особенно если он с прожилками крови. Третье. Появились или усилились отеки на ногах. Четвертое. Если вы прибавили один килограмм за сутки или два за неделю. Пятое. Появилось учащенное или нерегулярное сердцебиение. теперь что же делать если у вас повышенный риск развития сердечной недостаточности или уже начальные ее проявления ну во первых переслушать те 14 пунктов еще раз и понять что именно для вас их соблюдение особенно важно за одним исключением алкоголь лучше не принимать вовсе может на начальном этапе это и не так принципиально но когда то все равно придется остановиться так лучше раньше во вторых Ограничить соль – мы подробно говорили об этом в главе про артериальную гипертонию – и воду. Общее количество потребляемой жидкости не должно быть больше 2 литров, а то и того меньше. Это считая супы, кофе, соки, фрукты. 40% от них – это жидкость. В-третьих, взвешивайтесь каждый день в одно и то же время. Это поможет выявить скрытое накопление жидкости. В-четвертых, если у вас избыточный вес – худеете теперь это уже не вопрос красоты или удобства это стало принципиально важным для вашего сердца вам тяжело нести в руках сумку в 10 килограммов сердце бьется дыхание тяжелое вот и доктора советуют не более трех кило переносить а если у вас 20 килограмм лишнего веса это как если бы вы постоянные днем и ночью носили на плечах тяжеленный двад килограммовый рюкзак в пятых Вы не ошиблись. Тот пункт про необходимость физических нагрузок применим и к вам. Посильная и регулярная физическая нагрузка помогает убрать одышку и сердцебиение. Но именно посильная. Не надо себя преодолевать. Чаще прерывайтесь на отдых. И последнее. Еще раз. Все это бессмысленно, если вы не бросите курить. Уже по факту наличия у вас ишемической болезни сердца или артериальной гипертонии вы обречены на постоянный прием лекарств. Если причина сердечной недостаточности именно атеросклероз, то кардиохирурги будут решать вопрос о целесообразности операции и времени ее проведения. В зависимости от того, какой резерв сохранила сердечная мышца и насколько реперфузия восстановления кровотока сможет его пробудить. Но никакая операция здесь не заменит постоянного приема правильных лекарств. Каких? Да все тех же, уже перечисленных при разговоре про стенокардию. Но здесь есть нюансы. При сердечной недостаточности регулярный прием лекарств особенно важен. Износ сердца должен быть предотвращен. первое Ведущее место занимают препараты типа ЭНАПА, каптоприла группа ингибиторов превращающего фермента, И мы про это уже говорили, они обязательны. Предотвращение прогресса болезни, особенно при ее бессимптомном течении. Второе. Бета-блокаторы. Абзидан, атенолол, метапролол, беталок и прочие. Когда вы дойдете до главы лекарства, надеюсь, и познакомитесь с этими препаратами поближе, то узнаете, что они замедляют работу сердца и понижают сократимость сердечной мышцы. И когда-то считалось, что эти препараты нежелательно давать при сердечной недостаточности. Там ведь сократимость и так страдает. Препаратом выбора был дегоксин. Он как раз усиливает сократимость и веками применялся для лечения ослабленного сердца. Родственник на перстянке, про которую один известный в прошлом английский врач сказал фразу, вошедшую в историю медицины. «Я бы не хотел быть врачом, если бы не было на перстянке». Потом пришла эра доказательной медицины. проведены обширные исследования, и оказалось, что дегоксин жизнь больным не продлевает, всего лишь уменьшает количество обострений и госпитализаций. А бета-блокаторы доказали, что они-то как раз жизнь таким больным и продлевают, предохраняя от развития фатальных аритмий и заставляя сердце работать более экономично. Третье – мочегонные. Каждый больной с сердечной недостаточностью должен уметь манипулировать мочегонными на уровне хорошего фельдшера. Если вы слушали мою книгу «Русская рулетка», вы знаете, насколько опасным может быть бесконтрольный прием мочегонных. При сердечной недостаточности контроль баланса жидкости очень и очень важен. Тут приходится принимать решения и в промежутках между посещениями врача. Напоминаю про необходимость регулярно взвешиваться. следить за возможными отеками ног. Тут ведь как? Чуть за солью не уследил, жидкости перебрал, вода в организме и останется. Потом вывести ее будет куда как труднее. Четвертое. Аспирин. Если сердечная недостаточность – результат ишемической болезни сердца, то аспирин принимать обязательно. Если причина другая – порог сердца, например, или кардиомиопатия, то в этих случаях его эффект не доказан. При выраженных нарушениях сократимости повышается склонность к тромбообразованию, а это чревато смертельно опасными тромбоэмболиями, когда тромб выстреливается в мозг или кишечник. Но в таких ситуациях назначаются препараты, разжижающие кровь, антикоагулянты, варфарин, продакса. Подробнее они в главе сердца и лекарства. Обычная практика – когда профилактический их прием начинается при фракции выброса менее 35%. Пятое. Статины. Обязательная группа лекарств при ишемической болезни сердца. В случае глубоко зашедшей выраженной сердечной недостаточности они уже не имеют своего защищающего эффекта и не применяются в избежании побочных явлений. Но это мы говорим о очень тяжелой сердечной недостаточности. С фракцией выброса менее 30%. До нее доходят как раз те, кто до этого пренебрегал правильными лекарствами, в том числе и статинами. Шестое. Определенные трудности могут возникнуть при лечении сопутствующего диабета. Из-за потенциальной задержки жидкости больным с сердечной недостаточностью противопоказаны актос и авандия. Ну да и бог с ними. Там и так не все ясно из-за большого спектра возможных побочных явлений. Но проблемы могут возникнуть при применении практически незаменимого метформина – глюкофаж-сиафор. В своих книгах я подробно рассказывал об уникальной способности этого препарата предотвращать развитие инфарктов, инсультов и даже рака. Единственное условие его применения – нормальная функция почек – А у больных с запущенной сердечной недостаточностью с этим как раз и могут быть проблемы. Тем не менее, считается, что возможная польза перевешивает риски, и его возможно применять в случаях даже выраженной сердечной недостаточности, если сохранен удовлетворительный уровень функции почек. Седьмое. Обычно при лечении сердечной недостаточности врачи сталкиваются с проблемой низкого давления. Почему проблемой? Да все основные лекарства для лечения сердца как раз сами понижают давление. И бывает трудно манипулировать дозами. Когда же артериальное давление повышено, то можно не стесняться, убиваешь двух зайцев. Но бывает так, что пациент хорошо идет на лекарствах, которые не входят в классическую схему лечения сердечной недостаточности. Например, препараты антагонисты кальция. В главе лекарства вы услышите, что и они бывают разные. И если изоптин очень сильно подавляющий сократимость давать не стоит, то как быть с пролонгированными коренфаром, норвазком, филадипином? Думали, исследовали, вывод. На сердечную недостаточность особо не влияют, ни лучше, ни хуже, поэтому если работают для контроля артериального давления, то и оставьте. Восьмое. При выраженном снижении сократимости сердца фракции выброса менее 35% доказал свою полезность препарат альдактон или верошпирон. Это лекарство является антагонистом, противовесом гормону надпочечников, который регулирует обмен натрия и воды. В результате работает как мочегонная, хотя имеет еще ряд интересных фармакологических свойств. Одно из них – повышать калий. Это очень хорошо, когда идет потеря калия, например, из-за приема других мочегонных, и может быть опасным, когда калий у пациента нормальный, а он при этом принимает, например, ЭНАП или КАПАТЕН, которые, в свою очередь, задерживают калий. Девятое. Виагра или Сиалис. Сердечникам ничто человеческое не чуждо, а современная фармакология позволяет расширить возможности. При повышении давления в легочной артерии, что типично для сердечной недостаточности, эти препараты применяют также и не по прямому назначению. Они отчетливо снижают это самое давление избирательно в легких и уменьшают одышку. Одно но. Приняли Виагру, сутки нитроглицерин или нитросорбит не принимать. Если сяли то двое суток. А то не дать Бог будет, как с Атиллой, который умер в первую брачную ночь с очередной молодой женой. Виагры тогда не было, но кто их знает, что они тогда пили и курили? Внимание тем, кто принимает Виагру или другие препараты для повышения потенции. Интимным отношениям – да, но тогда сутки или двое запрещены препараты для сердца. Внимательно прослушайте предыдущий абзац. Теперь о том, какие лекарства при слабости сердечной мышцы нельзя. В первую очередь это наши любимые обезболивающие. Все эти напроксены, вольтарены и прочие найсы задерживают натрий и воду, провоцируют гипертонию, вредят почкам. Что же тогда принимать? Парацетамол тоже может повреждать печень, но для этого требуются уж совсем большие дозы. Далее. Любые БАДы. Эффект непредсказуем, но пользы точно не будет. Вред вплоть до непоправимого. Обязательно информируйте врача, если принимаете что-то подобное. Правда, в нашей реальности так называемый врач сам может посоветовать прием БАДов, и хорошо, если просто от неграмотности. Никакие антиоксиданты, никакие витамины, особенно Е, кардиологи это специально подчеркивают, здесь также не показаны. Единственное, что посоветую – большое потребление рыбы и рыбьего жира. При сердечной недостаточности надо избегать не только поваренной соли, но и препаратов, содержащих большое количество натрия. Например, многие слабительные, которые применяют в клизмах. Также надо быть очень осторожными с антидепрессантами, высок риск кардиологических осложнений. У нас в стране до сих пор любят и широко применяют давно сошедший с основной сцены препарат для лечения бронхиальной астмы и пневмосклероза – эуфелин. Узнали название? Ну, вот я и говорю – применяют. В остальном мире крайне редко. Очень высок процент побочных явлений вплоть до угрожающих жизни аритмий Больные с ослабленной сердечной мышцей особенно ранимы и склонны к развитию аритмии. Поскольку основной симптом недостаточности кровообращения – одышка, приехавшая скорая может не разобраться и вкатить эуфелин в вену, как они делают при астме. И при астме-то делать этого не надо, а уж тут. Но так у нас до сих пор написано в так называемых стандартах. Долго еще будем лаптем щихлебать? Моя бабушка, вдова известного академика, как-то почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Выходной день, мы все по дачам, ну а скорая приехала быстро. Было это в те года когда дигоксин еще широко применялся, принимала его и моя бабушка. Скорая, увидев одышку, ничего не спросив и не узнав, вкатила дежурный коктейль, содержащий кальций. Сердце у моей бабушки и остановилось». Отведенного коктейля в сочетании с дегоксином? Не знаю, но определенный процент такой вероятности есть. Аритмии при сердечной недостаточности – особая тема. Это основная причина смерти больных в тяжелых случаях. Общее число смертей от таких грозных нарушений ритма, как желудочковая тахикардия и или фибрилляция, таково, что только в Америке умирает около Третьи миллиона человек. Желудочковая не потому, что из-за желудка, а потому, что две основные полости сердца так и называются – желудочки, правый и левый. Это все иностранные слова. У них желудочек сердца созвучен со словом «живот». У настоящего желудка другое название. У нас идут под одним термином, так же, как и рак. У нас и болезнь, и то, что под пиво – все рак. У них эти слова разные. Проблема здесь в том, что сами лекарства, которые мы должны принимать от эритмии, могут ее же и провоцировать. Представляется более целесообразным не принимать таблетки от эритмии постоянно, годами, а сдерживать частоту сердечных сокращений бета-блокаторами и при угрожающих состояниях их лечить. Легко сказать, как лечить внезапно возникшую фибрилляцию желудочков или вообще остановку сердца. счет на секунды, никакая скорая не успеет. Выход как раз вне медикаментозном лечении. Сегодня в международные стандарты входит имплантация под кожу специального приборчика, способного восстановить ритм или запустить сердце электрическим разрядом больным со снижением фракции выброса ниже 30% и или некоторыми еще критериями, говорящими о высоком риске. У нас тоже по квотам ставят, но только тем, у кого уже есть выраженные нарушения ритма и проводимости. Аппарат, кстати, не бог весь какой суперсложный и дорогой, iPhone сложнее. Установить можно при желании в любой крупной больнице. Желание надо и правильный вектор модернизации медицины.